Глава 43. Мирон. Паркуемся в разных местах, чтобы не привлекать ненужное внимание. Берем дом в треугольник и выходим из машин. Втыкаем по наушнику для связи и координации и расходимся на свои позиции. Все четко знают, что нужно делать. Повторять еще раз с не имеет смысла. Дальше все зависит от нас. На месте. Раздаётся в ухе сосредоточенный голос ворона. Это главная точка отсчёта. Он и Игнат теперь нас прикрывают удалённо. Можем начинать операцию. Ивлев нужен живым. Сухо говорю в микрофон. К этой твари у меня ещё есть парочка вопросов. Остальных в расход. Пленных не берём. Тяжело отдавать такой приказ, когда привык к другому. Все же служба на благо Родины нанесла свой отпечаток. Но сейчас, когда дело касается моей семьи, все это уже неважно. Я сделал свой выбор и плевать на последствия. Видит Бог, не я развязывал эту войну, но я ее закончу. По-своему, без капли жалости и сострадания. «Начали!» Голос звучит необычайно хрипло. Это не страх и не волнение. «Жажда крови ведёт меня вперёд и наполняет вены адреналином». «Вас встречают», — ровно оповещает ворон. «Прикройте, заходим», — глухо отзывается медведь. «Методично зачищаем двор и периметр вокруг, без паники и спешки, никого не щадя и не оставляя следов. Стрельба тут и там. Пули свистят одна за другой, а люди валятся, как подкошенные, благо не наши». «Ворон, потише!» – усмехается Фил, опуская автомат и уворачиваясь от очередного тела. «Нам хоть оставь!» «Хватит вам!» – хмыкает тот. «Разделяемся. Фил берёт медведя и пару ребят и заходит с парадного. Мы с охотником и остальными обходим здание и подбираемся к чёрному входу. «Вижу девочку. Ведут к запасному выходу!» – говорит в ухо Игнат. «Здесь стоит припаркованная машина, двигатель заведён. Видимо, на ней и собирались увозить Юми. Придётся изменить их планы». «Встречаем!» Жёстко оскаливаясь, ожидая кровавую стычку. Охотник незаметно забирается на заднее сиденье заведённой машины. На всякий случай страхует, если вдруг нам не удастся отбить девочку. «А она – наша главная цель. Без неё мы точно не уйдём». Дверь открывается ногой, точнее, отлетает в сторону. Георгий Ивлев, собственной персоной, появляется в проеме и тащит с собой ребенка, сжимая локтем за шею. Та обрыкается и вырывается, но он явно сильнее и держит крепко. «Далеко собрался Ивлев?» усмехаясь без страха глядя ему в глаза. «А ну, стоять! Иначе я ее грохну!» Нервно дёргается он и представляет дуло пистолета к виску девочки. Неприятная ситуация, но не критичная. «Ладно, ладно. Всем опустить оружие!» Пускаю в глаза пыль и первым кладу автомат на землю. Пусть думает, что всё у него под контролем. Парни, понимающе переглядываются и повторяют за мной. «Сейчас мы уедем!» Ивлев всепит от волнения. А руки ходят ходуном. «Что за клоун? Кто ему оружие в руки дал?» «Помогите, пожалуйста!» Жалостливо просит девочка. «Как же она похожа на лию, но в то же время совсем другая!» «Заткнись!» Глухо рыкает Ивлев и сильнее стискивает горло ребёнка. Она вцепляется в его руку и жадно хватает воздух. «Тише! Юми, не дёргайся, ладно?» Настраиваю с ней контакт. Нужно, чтобы поверила и не делала резких движений. Она едва заметно кивает и тихо плачет. «Не дури, Ивлев. Некуда тебе ехать». Предупреждаю я и осторожно осматриваюсь. «Уйди с дороги, подпол!» «Ворон!» Едва слышно шепчу. «Не тот ракурс и свет», — отвечает он. «Жди». Отпинываю оружие в сторону, поднимаю руки и подхожу ближе. «Давай поговорим». «О чём мне с тобой говорить?» Огрызается помощник Анзора, но его страх чувствуется на расстоянии. Обхожу так, чтобы он повернулся и тем самым подставился. Не думаю, что мозгов хватит считать мой манёвр. Всё же нужна подготовка, а он, судя по всему, только на беззащитных может нападать». «Ещё правее!» В ухе координирует меня ворон. «Про брата твоего, например. Думаешь, он обрадуется, что ты такую жесть творишь?» Отхожу ещё, выводя его в луч света. «Как ты связался с такой падалью, как Минаев?» «Готов по команде!» Останавливает меня друг. «Что ты знаешь о моём брате?» Оживляется Георгий и чуть сдвигает ствол от виска девочки. Идеальный момент. Делаю движение пальцами, заметное только снайпером, и мимо пролетает пуля. Чётко и неумолимо попадая в цель, рука этого урода отключается. Мгновение хватает, чтобы дёрнуть девочку на себя и спрятать за своим телом. Ребята работают быстро и слаженно. И влево скручивают, втыкая мордой в грязь. «Отлично сработал», — отвечаю ворону. «Спасибо». Юми трясётся, как осиновый лист. Бедная малышка, едва живая от страха. Подхватываю на руки и уношу подальше от этого мерзкого места. «Тише, тише, всё хорошо». Шепчу куда-то в макушку белокурых волос. «Вот же тварь! И правда перекрасил её, как Лио». Мысленно добавляю в законсервированную банку с яростью еще несколько капель. Юми инстинктивно жмется ко мне, как испуганный котенок, а я сильнее стискиваю ее в руках. От нее неприятно пахнет сыростью и чем-то мерзким, но я не обращаю внимания. Разве это важно? Главное, все хорошо, и она в безопасности. Остальное – мелочи. Скоро поедем к сестре. Ставлю ребёнка на ноги и открываю заднюю дверь в машине. «Кли?» – оживает Юми. «Вы знаете, где она?» «Знаю». Мягко улыбаясь и треплю её по волосам. «Она попросила тебя найти». «Спасибо». В глазах девочки застывают крупные капли слёз. «Всё чисто. Среди наших двухсотых нет». Переговариваются в наушнике парни. «Отличная работа! Трёх сотых подлатаем!» «Ивлев ждёт разговора!» — вклинивается Фил. «И это уже для меня!» Скреплю зубами, предвкушая встречу. Животные инстинкты снова встают на дыбы, и рот наполняется слюной, как у хищника, вышедшего на охоту. Только Ивлев не добыча, а падаль, которую нужно просто уничтожить. «Сейчас приду!» Отвечаю Филу и помогаю девочке залезть в салон. Посиди в машине, ладно? Я вернусь и поедем к сестре. А вы точно отвезете меня к ней? Недоверчиво уточняет она, схватив меня за запястье. Я ее прекрасно понимаю. Столько пережила и не сломалась, но вот и верить разучилась. Немного подумав, достаю телефон и нахожу фотографии с недавней поездки к ворону. На них Лия такая счастливая. Показываю их Юме. Жадно рассматривает их и плачет ещё сильнее, но уже от облегчения. Всё, малышка, выдыхай, ты в безопасности. Как могу успокаиваю и оставляю в машине. Смотри за ней. Говорю одному из своих людей, а сам иду в дом. Перешагиваю через тропы и вхожу в главный зал. Это мразь Ивлев на коленях. Фейс разбит в мясо, а я чувствую удовлетворение. «Снимаешь?» Поворачиваюсь к ворону. «Да», — отвечает он. Подхожу ближе, хватаю Георгия за волосы и откидываю голову, заставляя смотреть на меня. «Куда ты должен был отвезти девочку?» «Рашиду его Сглатывает кровь. Мы должны были встретиться на границе. Зачем? Черный рынок трансплантологии. Ее купили по частям. Отхожу на пару метров, но слова до сих пор эхом бьются в ушах. Не могу я это стерпеть. Не выдерживаю и с ноги луплю по морде. Слышится хруст костей носа и звериный вой. Больно, сука? Какая же ты мразь! выплевываю с ненавистью. «Это же ребёнок!» Воцаряется тишина. Я тяжело дышу, а этот урод скулит. Но нам его совсем не жалко. Ворон отправил кино Рустаму, и мы все дружно ждём результата. Спустя несколько минут приходит СМС от Руса. «Включи на громкую». Почти сразу звонит телефон с того же номера. Принимаю звонок, активируя динамик. «Убей эту мразь под пол!» Незнакомый голос раздается в тишине. «Негоже землю топтать!» «Брат?» — оживляется Ивлев. «Брат, это же я!» «Не брат ты мне больше!» Хрипло отзывается Гурам. «Позор нашего рода!» «Нет, подожди!» Но выстрел оглушает и не дает договорить. Вокруг снова тишина. Поворачиваюсь и вижу Фила со стволом. Сдали нервы. Бывает. Я и сам был на грани. «Спасибо». Раздается в трубке и звонок прерывается. «Прости, не сдержался». Фил небрежно дергает плечами. «Подчистить здесь надо. Осматриваюсь я». «Мы сделаем». «Хорошо». Спасибо, ребят. Пожимаю всем руки. Отличная работа.